— Честность есть честность, — ответила мама и резко встала. — Я не щадила тебя, — тихо сказала она, когда отец собирался по повестке на сборный пункт, или, вернее, сказать, на войну. — Я не щадила тебя. Прости уж, Алешенька. Но ты всегда мог быть абсолютно спокоен. Я пыталась воспитывать тебя. Это глупо. С близкими надо находить общий язык. Вот что главное. — «Ты простишь меня?» «Да, конечно», — ответил отец. «А подкидыш поедет в одном эшелоне с тобой и Димой?» То, что мы уедем, уже было известно, но когда — никто точно не знал. «Хочешь, мы поедем в другом эшелоне?» — сказала мама. Я чувствовал, что она никогда больше не станет резко подниматься с дивана и разговаривать с отцом голосом начальника строй конторы. «А если другого эшелона не будет?» — ответил отец. «Неужели ты думаешь, что я могу рисковать вами?» Он так сказал. Но мне показалось, что он все же боится нашей поездки в одном эшелоне с подкидышем гораздо больше, чем идти на войну. Войну он вообще не боялся. «Обещай мне, что ты будешь спокоен за нас, за меня», — умоляла мама. «И пиши, каждый день нам пиши». Не представляешь, как мы любим тебя. А ты? Для отца мамина любовь всегда была дороже моей. Я знал это, и мне не было обидно. Ничуть. Прощаясь во дворе школы медицинских сестер, где был сборный пункт, отец тихо спросил маму. И вагон у вас с ним один. Мы поедем в теплушках, на нарах, ответила мама. Если хочешь, будем в разных теплушках. Только бы ты не думал, ни одной секунды до конца войны, до конца нашей жизни!» Она зарыдала. Я тоже заплакал. «Ну что вы, я скоро вернусь», — как и все вокруг обещал нам отец. Это было 7 августа. «И пусть подкидыш вам помогает. Рядом должны быть близкие люди. Ты можешь быть абсолютно спокоен», — почти крикнула мама. «Клянусь всем на свете» даже его будущим, и прижала меня к себе. Глава 2 Я знал, что хорошее начинаешь гораздо острее ценить, когда оно от тебя уходит, и что наше приобретение становится в тысячу раз дороже, когда превращается в наши потери или воспоминания. Эта истина казалась мне раньше лежащей на поверхности, а значит, не очень мудрой. Но, качаясь на нарах под потолком, где было много времени для размышлений, я понял, что первым признаком мудрой мысли является ее точность. Все, что недавно было обыденным и привычным, стало казаться мне нереальным, невозвратимым. О неприятности и заботы, так волновавшие меня прежде, я не разглядел бы теперь ни в один микроскоп. Я с нежностью вспоминал о нашем учителе физкультуры, который ничего, кроме тройки с минусом, мне никогда не ставил, и о соседях, которые говорили, что я слишком громко хлопаю дверью и вообще ни с кем не считаюсь. Ценишь, когда теряешь. Эту истину война все упрямей, с жестокой прямолинейностью вдалбливала мне в сердце и в голову. Отец заранее объяснил, какие нас с мамой встретят на Урале флора и фауна. Он был биологом. Но нас встречал лишь низкорослый, неестественно широкоплечий человек, казавшийся квадратом, завернутым в брезентовый плащ с капюшоном. Из капюшона до нас донесло скриплое сообщение о том, что машин сколько есть, столько есть, а больше не будет. Мои прежние путешествия в поездах всегда были праздником. Гарантия возвращения... Вот что было самым приятным в пути. Понял я потом, через много лет. «Что с Москвой?» — раздался в темноте голос Николая Евдокимыча. «Мы прошлепали по лужам еще несколько шагов. Неужели все-таки этого не будет?» Мама остановилась, словно как прежде резко подняла со стула. «И пошла дальше. Мы тоже пошли». — Я уверен, я абсолютно уверен, но мы целый день не слышали сводки информбюро. На каждой станции подкидыш выпрыгивал из вагона на шпалы, на мокрую землю и бежал к газетному киоску,